Глава пятая. Даже одна крыса – сущее бедствие для амбара. Что не сожрет, то перепортит. Там же. Утро выдалось раннее, ясное, и рыска проснулась до стука в потолок. Немножко полежала, прикидывая, долго ли еще до побудки, но потом сообразила, что жара рядом нет. Девочка села, потянулась. Подпертый досками горшок стоял на месте и так злобно гудел, будто в нем варилось колдовское зелье. Рыска выглянула из окошка, сонно щурясь на затянутый утренним туманом огород и пытаясь разобрать, кто из дворовых псов бродит по клубничной грядке. Репейка или ее сын, брёх, уже переросший старую суку на голову, но такой бестолковый, словно этой самой головы у него вообще не было. На ночь собак спускались с цепи, и пес вечно норовил перемахнуть через забор и порыться в кротовых кучках среди грядок, после чего куча от грядок уже не отличались, а кроты и женка были очень недовольны. Рызка призывно свистнула, надеясь, что брех струхнет и вернется в будку. Тот действительно так и взвился на задние лапы, замотал головой, заполошно осматриваясь. «Жар! Он-то там что делает!» Проще Саши из бездорожья вызвать, чем это лентяя на прополку загнать, да еще в такую рань. Мальчик заметил подругу, сердито погрозил ей, но из огорода все равно вылез. Прокрался вдоль стеночки к двери, воровато придерживая завернутую на животе рубаху. — Ты что? Муха же нас убьет! — ужаснулась рыска, когда жар торжественно высыпал добычу на покрывало. Женка каждый вечер пересчитывала спелые ягоды и грозно обещала, что если с утра будет хоть на одну меньше, порки не миновать. — Так ведь про белые она ничего не говорила, — рассудительно заметил воришка. — А они тоже вкусные, сладенькие. Краденое сладким не бывает. — Ну, значит, буфу да дащится... фичца гойкими. Мальчик запихнул в рот сразу две клубничины, Только-только начавшие розовить с одного бока. М -м -м. Девочка нехотя попробовала одну ягоду. твердая и кислая, немножко похожа на сливу. Лучше бы в лес за черникой сбегали. Столько добра перепортил. Она ж могла еще вдвое вырасти, упрекнула рыска друга. Ага, и достаться по силке с сестрами. Но уж нет, хорохурился жар, скрывая досаду. Он-то хотел порадовать подружку. — Слышишь? — внезапно насторожилась девочка. — Что? Бубенцы звенят. Кажется, хозяева возвращаются. — Шутишь? — не поверил друг. — Они ж только к ужину собирались, до города-то 10 лучин пути. Что они, по темноте ехали? Конец спору положил громкий стук в ворота и незнакомый встревоженный голос. — Эй, хозяева, отворяйте, у нас тут человек помирает, помощь нужна. Дети кинулись к лестнице. Растолкать храпящих в коморе батраков оказалось делом непростым. Жар слышал, как они возвращались уже после первых петухов, дурацких хохоча и спотыкаясь. Одно место вообще пустовало. Первые петухи. В полночь. Когда толпа взъерошенных злых мужчин вывалилась из синей, у ворот уже стояли Феся и Дедок, ругаясь с незванными гостями. — Да вы кто такие будете-то? — Люди, разве не видно? Люди разные бывают. Да свои мы, свои. В копыте живем. Поросят в город на продажу возили. — Давай туда. Жар схватил подругу за руку и потащил в противоположную сторону, к сараям, С колоды на низенький курятник, с курятника на крышу свинятника, а оттуда видно, что делается и по эту сторону забора, и по ту. Перед все еще запертыми воротами стояла телега-двупряжка. Но межоглобель почему-то была только одна корова, неловко вывернувшая шею из-за перекушенной упряжи. Гостей оказалось трое. Рослые усатые мужики в пыльной потрепанной одежде. У одного из носков лаптей выглядывали пальцы с черными ногтями, другой кутался в наброшенную на плечи дерюгу. На телеге лежало что-то длинное и неподвижное. Пришельцы раздраженно уверяли, что они не разбойники — Батраки не сомневались, что, что разбойники именно это бы и говорили. Езжайте вон дальше по дороге, там веска будет. А ежели наш друг вот-вот помрет? Нам труп в доме тоже не нужен. Пустишь во двор какую-нибудь холеру, сам потом месяц не отмоешься. Да где ж он холерный, раненый? На нас самих возле яра разбойники напали, всю выручку отняли. Шаняк отдавать не хотел, так они его ножиком. — Тетя Феся, — неожиданно подала голосок рыска, — пустите их, пожалуйста, они правду говорят. — Ты что, их знаешь? — удивился Жар. — Нет, но знаю, что не врут. девочка змейкой соскользнула с крыши и побежала к воротам. Батраки вняли не то детскому глазу, не то совести, и ворота таки открыли. Гости окриками и пинками, скорее, пока хозяева не передумали, Заставили усталую корову тронуться с места и затащить телегу во двор. Убедившись, что на ней действительно лежит раненый человек, а не куча мечей под тряпьем, хуторяне подобрели. Феся побежала будить муху. Дедок, вроде как знавший толк во врачевании, послал детей за теплой водой и чистой ветошью. Копытинцы расселись на песочке под стеной дома, не веря, что их мытарства остались позади. Батарки вынесли им остатки вчерашней гулянки, полкувшина крепкого на меду и грибах кваса, несколько кусков хлеба и копченую баранью ребрину. Гости жадно набросились на угощение, охотно отвечая на расспросы. «Ага, на вчерашней ярмарке, по сребру ушли, они у нас хорошие были, подрощенные, себе бы оставили, да побоялись, что не прокормим, не урожай же». Лучше до весны на картошке сидеть, чем неделю местцом побаловаться, а потом зубы на пол. Чего в городе не заночевали, так в кормильне становиться дорого, а с приличных улиц стража гоняет, а в трущобах боязно. Мы, как расторговались, сразу домой и поехали, разложили лагерь возле ледышки на яра. Только каша сварилась, выходят из кустов. Молод, давайте, кашели добрые люди. Пришли люди злые, а много их было с тревогой спросила Муха. «Да яра всего-то семь вешек. Если там разбойники завелись, могут и сюда добраться. Человек восемь. Может, еще кто-то за деревьями прятался. Саша их знает». «Беглые каторжане, бывшие цицы или просто шваль с оружием?» деловито уточнил здоровяк-бородач, в прошлом сам посидевший и отслуживший в царском войске и помахавший мечами на свой наемный риск. «Какое там оружие?» Горько сплюнул ограбленный. Босота с дубинами и ножами. У одного только сабля была. Еще с войны, видать, трофейная, соврянская, и держал ее, как ту же дубину. Сами трусили, как бы нас побольше было. Шаник узнал одного, по имени к нему обратился. Я его тоже потом вспомнил, поддержал другой гость. Это ж скорняк из малых лодок. Точно! хлопнул по колену приятель. Щетиной только зарос, как вебрь, и на левую ногу охромел. А я-то еще думаю, вроде голос знакомый. Надрывно застонал раненый, которого переворачивали на здоровый бок. Люди примолкли, прислушались. Дедок что-то там ворковал, уговаривал. Феся помогала, поливая водой из ковшика, осторожно отдирала присохшую кране тряпку. «А малые лодки-то сгорели!» — шепотом напомнил третий, самый несловоохотливый копытинец. — Да ты что? — изумилась Женка. — А мы и не слыхали. Сгорели, сгорели, дочисто. Под утро полыхнули, когда все спали. Видать, за день солома на солнце прожарилась и тлеть начала. Ну а там искра за искрой. Ни одного дома не осталось, изгородь и та обуглилась. Половина народу в дыму задохнулась, даже проснуться не успели. Особенно дети и старики. И давно это было? Да уж с месяц назад, когда самая сушь стояла. Накануне кайного дня, — уверенно добавил второй, — я, помнится, еще подумал, вот те лето начинается. Батраки молча, кто с ужасом, кто с черным торжеством, переглянулись. Именно в ночь перед Каиновым, первым летним днем, над хутором шел купленный у путника ливень. Мог ли он потушить малые лодки? И не полыхнуло бы взамен при болоте? Или сгорели бы обе вески, А дождь спас от пожара лес? Кто знает? Людей грабить все равно не выход, Нарушил тишину Цика. Мог бы, как мы, в батраки наняться, такой же хромой. Но поискал бы работу в городе, Те же шкуры скоблить. Там своей бедноты хватает. На улицах вдворяда не просят. «Вы чего, вора и душегуба защищаете?» — удивился парень. «Не защищаем, а понимаем», — насупился копытинец. «У меня самого дома жена и трое детей. Как к ним на глаза без поросят и денег показаться, ума не приложу». «Но-но», — возмутился бородач, — «только посмейте наш хутор ограбить». Все невесело рассмеялись и сменили тему, но выбросить ее из головы так и не смогли. Хозяева вернулись не вечером, как обещали, а уже к обеду. Хозяйка злая, словно недоенная коза, дети зареванные, сурок багровый и мрачно пыхтящий. — Что, и на вас разбойники напали? — сполошилась женка. — Нет, — с чувством сказал муж, — разбойница, Грым закровожадная, езжая ей под юбку. — Ах ты мерзавец! — взвелась жена. А когда мама тебе денег на племенного быка сужала, небось, кланялся, ручку целовал. Я ей тут долг уже лет пять как отдал, — огрызнулся сурок, спрыгивая в селенье. Вернул бы и тебя, да не берет. — Хам неблагодарный, — заголосила жена, к восторгу слуг и батраков, благоразумно притворившихся глухими, чтобы не перепало им. — Да я на тебя лучшие годы положила. — Положила, ага. Пробурчал муж лепешку коровью. На родном подворье сурок чувствовал себя куда увереннее и помаленьку расправлял плечи, поникшие в тещиной водчине. Жена это тоже почуяла и перебросила войска на другой фланг. Как ничего не готовили! минуту спустя орала она в кухне на муху. Хозяева на то и хозяева, чтобы возвращаться, когда им хочется, а не когда слуги соизволят их принять. Совсем от рук отбились, в углах паутина. «В мисках плесень!» На вероломную атаку незамедлительно ответили катапульты. Раздался оглушительный грохот, и нужда в мытье мисок отпала. «Вики!» — везливо вызвала корова, отступая на крыльцо. «Иди погляди, что эта дура натворила!» «Целую стопку посуды об пол хряпнула!» Но союзные войска, оскорбленные недавним нарушением мирного договора, не пожелали вступать в бой. Смачно сплюнув под ноги, срок объявил всех баб похотливым порождением Саши и пошел выпрягать коров. Сам по-хозяйски проверяя, не натерла ли шкуры упряжью и с тоской вспоминая те славные времена, когда во дворе ревела только скотина. Наскандалившись до хрипоты, жена с женкой разбежались по комнатам, оставив слуг убирать поле боя. Феся на скорую руку поджарила яичницу с салом и луком, от которой балованные сурчата воротили носы, а корова так и вовсе отказалась выходить к столу. Рыска подметавшая разлетевшиеся по кухне и комнате осколки, слышала, как хозяйка хлопает крышкой сундука, а потом хрустит пряником. Зловещее грозное напряжение продержалось на хуторе до вечера. Слуги и батраки ходили на цыпочках, стараясь пореже попадаться хозяевам на глаза и даже мелькать перед окнами. Копытинцы тоже не стали засиживаться и, убедившись, что раненому полегче и дорогу до дома он выдержит, завернули к воротам. Свободное время у рыски и жара появилось только на закате. И то с цеплячий нос. Скоро ужинать, мыть посуду и спать. Даже идти никуда не хотелось. Дети пристроились на крылечке у ног детка, неспешно оплетающего лозой большой глиняный кувшин. Деда, — А где ты так рано штопать научился? — уважительно спросил Жар. — На войне, где ж еще? — вздохнул тот. — Там много иглой поработать пришлось. — А расскажи, — загорелся мальчишка, — чего, как культи бинтовал Дедок старательно выровнял законченный рядок. — Не, как воевал. Ты много соврян убил? — Дай-ка припомнить, — старик пожевал губами, глядя на темнеющее небо. Ну, ежели осаду ёжика считать, одного точно камнем со стены приложил. Нас тогда всех на стены поставили, и песцов, и кухарей, оборону держать. Крючи отбрасывали, веревки рубили, а если уже поздно, то каменюкой в харю. Мало их было, камней-то беречь приходилось. Ну, разочарованно протянул жар, а чтоб мечом или из лука? Дедок тихонько рассмеялся. «Дурачок ты, дурачок! Лекарь на войне куда выше цветца ценится. Рубануть-то легко, а вот залатать... Доблесть не только загубленными жизнями меряется, но и спасенными». Мальчишка промолчал, но по недовольному сопению было ясно, какого он мнения о подобной доблести. «И уж поверь мне, сукаризной добавил дедок, спасенных вспоминать куда приятнее, чем убитых». — Одному путнику известно, не будут ли они тебе до конца жизни в кошмарах сниться. — Дедушка, — рыска подала очередной крутик, — а путницы бывают? — Бывают, от чего ж нет. Старик придирчиво осмотрел лозинку и одобрительно кивнул, пуская в дело. — Только очень редко. — Почему? — А ты сама посуди, бабское ли это дело? Путники, они те же наемники, не в бою, так в дороге. Ни семьи, ни дома. И спасать людей доводится, и убивать. Редко какая женщина на такое решится, Только от дурной башки, либо с горя. Эх, знавал я в молодости одну путницу. Дедок прищурился и облизнулся, Как кот, вспоминающий съеденную В прошлом году перепелку. Красавица, умница, Любого мужика на мечах перемашет и перепьет. Ну и до да прочих у охочая. Жар, понимающий, заухмылялся, Рызка наивно пропустила дополнение мимо ушей. «Чистый парень в юбке. Впрочем, у нее и юбки-то не было, в штанах ходила. Вроде путник, как путник, Только как-то поутру заглянул я ей в глаза и обмер. Пустые они совсем. Холодные, будто нарочно все чувства из души вытравила, А дыру заполнить нечем оказалось. Дедок переложил затекшие ноги, Левую поджал, правую и заключил». — Нет, девки, не гоже вам по дорогам судьбы ходить. Сидите-ка лучше дома, у мужей под крылышком, да деток растите. Нам, мужикам, проще. Мы драками, пьянками да гулянками живем, а не что-то подмениваем. Рыская не собиралась с ним спорить. Больше всего на свете ей хотелось завести семью, настоящую, любящую. Построить дом на берегу реки с парой коров, курочками и ромашками в полисаде. И много-много детей, чтобы они вместе играли и дрались против обидчиков. А если не приведи богиня, по веске снова прокатится война, Рызко постарается, чтобы непрошенный ребенок об этом даже не узнал. И если муж будет его бить, лучше она мужа из дома выгонит. А что, можно иметь дар и в путники не идти? Конечно, никто ж не неволит. Но будешь чуток везучий прочих. Прежде ребьевки лучший надел достанется, пожар стороной обойдет, утки в морне передохнут, а так живи себе, да радуйся. Ну, их этих путников. Пышен хлеб да горек. Девочка так облегченно вздохнула, что дедок засмеялся. Ты, казай, никак не впрямь себя путницей вообразила. Думаешь, если дитя на дудочке свирестить научилась, то его уже в царские палаты музыкантом возьмут? Ха, моя старуха, вон тоже веду ней была. Я еще за порог шагнуть не успею, а она уже бронится, что вечером у соседа засижусь. По молодости, как разругаемся, вечно пугала, что в пристань уйдет. Ну-ну, поглядел бы я на это. Куда? — одновременно распахнули рты дети. Пристань, казарма ихняя, путницкая, в каждом большом городе есть. Там и молодых натаскивают, и бывалые, если мимо идут, переночевать поесть могут, чтоб по не вшивить. — Что, дед, опять байки травишь? — бросил проходящий мимо цика. Скажи лучше, куда горшок из синей делся. Ты ж вечно тут на порожке сидишь, бороду проветриваешь. — Какой горшок? — изумился дедок. Дети переглянулись и начали потихоньку пятиться от крыльца. Да женка уже всех этим горшком достала. Взялась после ужина какой-то хитрый сыр делать. Мельничиха способ подсказала. А горшка-то и нет. Что побили, никто не признается. Кому он понадобился, непонятно. Здоровенный, старый. — Тетя, я его нашел! — торжествующий голос посилки одновременно пробился из-под крыши и донесся из синей. Так и знал, что его крысяток себе утащили. Сейчас приня... А! Ай -яй -яй -яй! — Ай-яй-яй-яй-яй! Мама! А вот теперь уже жар с рыской развернулись и задали стрякача.